Никлас нырнул в люк и стал спускаться по лестнице. Его беспокоили отношения с Брайаном. Никлас не собирался игнорировать старика, но факт оставался фактом. Каждый раз, побеседовав с древним магистром, он жутко расстраивался. «Делаю скорее в тебе самом», — говорил он себе. «Нервы только и всего». Как случилось, что такой сильный человек, как Брайан, сломался? Совершенно расклеился». Еще хуже, при одном только упоминании о Мехком старика охватывал какой-то суеверный ужас. Если признаться, то и Никлас был не в восторге от выпавшей на его долю миссии. Прежде всего он ненавидел звездного мясника, и работать состав бок, бок представлялось ему настоящей пыткой. Кроме того, Никласу не нравилось то, что Кайла одна должна будет управляться с остатками администрации Сэдди. Воздух дрожал от напряжения. Свободное пространство трещало по всем швам. Сохранилась только одна информационная сеть, и Кайла стояла у ее рулевого колеса. Никлас спустился на нижнюю палубу и подошел к приборам, чтобы провести обычный ежедневный контроль. Водянисто-голубые глаза Брайана следили за ним. Датчики показывали, что организм старика по-прежнему нормально функционирует. «Здорово, тюремщик». «Привет, магистр. Вам что-нибудь нужно? Могу я что-то сделать для вас?» «Это входит в мои обязанности». С усилием Брайан отрицательно покачал головой. «Нет, тюремщик. Просто посиди и поговори со мной. Что слышно в свободном пространстве?» «Почти ничего, магистр. Мы идем в нулевой сингулярности. Последнее сообщение, которое мы получили, касается Майкана». Один за другим на планете вспыхивают мятежи. Гражданский комитет Филиппии объявил планету суверенной. Однако ореганцы выступили против. Скорее всего, не обойдется без насилия. Стаффа уже отправил на Филиппию военный крейсер. Однако звездолету потребуется время, чтобы достичь планеты. Слишком поздно. Он опоздает. Все мы уже опоздали. «Но мы надеемся на лучшее. Филиппия не станет сражаться против боевого корабля, который будет контролировать ее орбиту». «Ну что ж, на этот раз вы спасете их. Ну а через год, через два...» Брайан растерянно вздохнул, покоряясь судьбе. «Кванта разрушила нас. Человек может ошибиться. Машина не упустит ничего». Никлас скрестил руки на груди. Расскажите мне о машине Магистр. Только не история, ее я знаю. Расскажите мне о том, как вы общались с Макком. Брайан бросил на Никласа быстрый испытующий взгляд. А если я откажусь, ты уйдешь, оставишь меня одного? Никлас подумал, покусывая нижнюю губу, потом покачал головой. Нет, не уйду. Если вы хотите, мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Брайан облизал свои тонкие губы. Хорошо. Если так, я расскажу тебе. Я был на Макарте Никвас в тот день, когда Мэкком ожил. Я был тем юношей, который, едва переводя дыхание, бежал вверх по ступенькам и громко звал магистров. Он заворочился в денистые глаза ожили. Ты понимаешь? «У меня было такое чувство, словно на моих глазах ожила статуя Бога!» «И тогда все переменилось?» «О, да. Переменилось». Неподвижные глаза Брайна рассеянно созерцали серые балки потолка. «Машина приказала нам отказаться от учений предков и принять мантру истинного пути. Ты знаешь эту теорию?» «Конечно». Существует единственная истина, та, которой учит Макком. Сомнений не существует. Каждое действие является логическим следствием предыдущего действия. Возможность случайности есть порождение дикого и невежественного человеческого воображения, но вовсе не отображение истины. Машина служит истине. И Стаффа захотел принять рабский ошейник из рук такого повелителя. Впрячь в него человечество. «А вы не захотели?» «Нет», – Брайан закрыл глаза. «Но захотели другие. Я видел, как магистры сами обращали себя в рабство. Им не удалось скрыть от машины свои мысли». Мэгком проникал в их самые сокровенные секреты и промывал мозги одному за другим. Промывал до тех пор, пока не добился полного послушания. Только Хайт и я смогли выстоять. Только я один сумел утаить свои мысли и истинные намерения. Я должен был спасти всех, вернуть учение наших отцов. «Но почему вы отвергли то, чему учила машина?» Губы Брайна скривились. «Принять теории Мэгком?» Вонючая кванта. «Только дурак мог поверить в подобную чушь. Я готов поверить в нее точно так же, как и в то, что бог — это жирная сосанская свинья». Любой разумный человек, оглянувшись вокруг и трезво посмотрев на вселенную, сразу понял бы, что проповеди машины нелепы и смешны. Одна и та же причина не всегда вызывает одинаковые следствия. Разлей из чашки воду. Разве лужа на полу всегда будет иметь одну и ту же форму? Последствия человеческих поступков еще менее предсказуемы. Никлас сдвинул густые брови. «Идея направленного развития не может отразить понимание глубин человеческой психологии». Брайан хитро улыбнулся. Смысл надсмешки над машиной заключался в том, что кванто управляет человеческим сознанием. Отпечаток божьих пальцев становится даже на наши мысли. Но Мэкком думает по-другому. Что? Машина. Машина – это всего-навсего механическая погремушка, которую кто-то создал, заложив определенную программу. «Программа позволяет каждый раз, когда в компьютер вводят последовательность каких-либо команд и набор данных, воспроизводить один и тот же результат. Машина работает в системе иерархий. Каждая ступень системы дискретна», — так, кажется, объяснял Хайт. «А как же тогда ошибки?» — спросил Никлас. «И машина должна знать, что совершает ошибки?» «Неужели?» «А может, она обвиняла в ошибках людей, которые пытались выполнить программу?» Брайан поднял тонкую руку и потер нос. «Я не знаю, но у меня было такое чувство, что машина нас не понимает. Помню, когда в самом конце все пошло кувырком, Синклер вырвался из-под контроля, Арта осыпала нас бранью, Стаффа смеялся над нашими пророчествами». Все вокруг развалилось на части, разбилось на мелкие кусочки. Тщательно разработанные планы превратились в прах. Я одел на себя шлем, машина вела допрос, страшно расстроенная и озадаченная неудачами. Она никак не могла найти причину краха. Я чувствовал ее смятение, проникнув в мои мысли, Она спросила, я ли виноват в этих провалах. А когда я искренне стал отрицать, отключилась так быстро, что я даже глазом не успел моргнуть. Она ничего не поняла? «Не, Класс. Несмотря на то, что Мэг -ком постоянно надзирает над свободным пространством, ему не дано понять то, что люди не запрограммированы заранее, как роботы. По мере того, как обстановка ухудшалась... Отчаяние Мэг росло. Он начал задавать мне вопросы о Боге. Машина считала, что по-настоящему разумное общество не может верить в Бога. Но, делая такое заявление, Макком берет за основу тот факт, что существование Бога доказать невозможно. И совсем не учитывает, что с тем же успехом можно утверждать и обратное, так? У тебя светлая голова, Никлас. Мэгком действительно не осознает, что существование Бога нельзя и опровергнуть. Помню, однажды он попросил подготовить для него подробный доклад об атеизме. Мы с головой ушли в работу, и у нас совсем не было времени подумать, к чему это может привести. Брайан замолчал. Перед его глазами вновь прошла череда давно исчезнувших дней. Сразу после этого машина начала отдавать мне приказ за приказом. «Абсолютно глупое. Мэг требовал от нас невозможного». «Чего же?» «Ну, например, уничтожить Сосанскую империю из-за того только, что ее жирный император провозгласил себя богом». Или немедленно убить Ставу Картерму? Мы не имели даже представления, где он находится в то время, не говоря уж о том, возможно ли вообще убить его. Макком приказал мне расправиться с первым штурмовым дивизионом Синклера Фиста. Мы на чем свет стоит проклинали этого самодура. Брайан покачал головой и вздохнул. А потом машина предъявила самое удивительное требование. Она заявила, что все действия людей должны быть ей заранее известны. «Должны быть заранее известны?» Никлас усмехнулся. «Должны?» Люди тоже не отказались бы знать это. А потом Маком заявил, что не может доверять мне. Как будто у него был какой-то выбор. В конце концов он сказал вот что. Как сейчас помню слова, которые он ввел мне в мозг. Действительно ли ты и весь человеческий род начисто лишены рационализма, как это утверждалось много лет назад? Кем утверждалось? И в самом деле, кем? Это заинтересовало меня. Я просмотрел все распечатки. Никогда прежде машина не делала подобных заявлений. Сейчас, оглядываясь назад, я прихожу к заключению, что Мэг Ком находился в таком отчаянии, что его поведение можно сравнить с проявлением человеческих эмоций. Он совершил ошибку, развивая мысль об отсутствии рационализма. Начал запугивать нас вымиранием. Которое, вполне вероятно, вот-вот наступит. Может быть... Тогда, несмотря на то, что я подробно изучил все материалы, касающиеся Макком, мне не удалось обнаружить ни одного упоминания о том, что он когда-либо непосредственно вмешается в дела людей. «А вы сумели бы это определить?» «Думаю, да», — Брайан кивнул. «У машины есть свой особый, я должен сказать, несколько неуклюжий, что ли, почерк». Вспоминая Мэгком, Никлас какое-то время колебался, прежде чем задать следующий вопрос. «Может быть... может быть, вы думаете, что он умеет мыслить? Чувствовать?» Брайан долго блуждал рассеянным взглядом по серым пятнам на потолке. «Я не знаю, Никлас, но здесь одно из двух. Либо машина сама может мыслить, либо кто-то мыслящий постоянно перепрограммирует ее». «И кто же это? Сосанца?» «Не будь глупцом. Кто-то, что-то...» «Только это не житель свободного пространства». Никлас скептически постукивал носком ботинка о пол. «Поганые боги?» «Не надо строить из себя дурака. Ты же видел, Макком. Он не живой. И не люди создали его. Его творец – это нечто другое». «Но каковы доказательства?» Археологи прочесали все свободное пространство в поисках ответа на вопрос о происхождении человека. «Если Мэгком был создан руками каких-то таинственных существ, то куда же подевались остальные их машины? Где следы их цивилизации?» «Я не знаю». Никлас вскинул голову. «Я не верю в теорию о нечеловеческом разуме. Если на то пошло, я склоняюсь к версии, что мы одни во Вселенной». и только благодаря запретным границам человечество имеет возможность развиваться. Можно считать их счастливым творением природы, которая защищает нас от воздействия космической радиации. Только люди являются разумными существами в этом маленьком островке жизни. Я считал тебя умнее, Никлас. Нечеловеческий разум, Брайан, неужели мы будем говорить о том, кто кого умнее? Никлас покачал головой. «Простите, магистр, я совсем не хотел вас обидеть». Брайан насмешливо фыркнул. «Надеюсь на это». «Я прошу у вас прощения». «А я прошу тебя уйти». «На сегодня с меня достаточно. Я хочу отдохнуть, Никлас». Колючее чувство вины проникло в безмятежное спокойствие души Никласа. Он не отрывал от старика пристального взгляда, внимательно исследуя каждую морщинку на лице Брайана. Иной разум? Неужели это не вымысел? «Спите спокойно, магистр», – прошептал Никлас. «Если вам что-нибудь понадобится, нажмите кнопку вызова на коммуникаторе, и я тотчас же буду здесь». «Спасибо тебе, Никлас», – старик отвернулся к стене. Поднимаясь по лестнице в свою маленькую каюту, Никлас на секунду задержался и, оглянувшись, кинул взгляд на антиграф, в котором покоился магистр Брайан. «Может, они совершают роковую ошибку? А может быть, Брайан заблуждается, как и все верующие?» «Стаффа хотел бы думать именно так, Никлас. Может быть, ты играешь на руку звездному мяснику?»